Глава двадцатая. «Вам нужно указать имя человека, давшего вам деньги. Вот тут в договоре», — указал нотариус на пустующую графу. «Затем я внесу ваше имя в купчую. Вам дал денег лорд Ферриган?» — поинтересовался мужчина. «Ферриган решили вернуть себе свой клочок земли. Дело хорошее». «Вообще-то нет. Я покупаю усадьбу на свои средства и буду сама лично ею владеть», — сказала я. «Сюда свое имя записать, да?» «У вас, насколько мне известно, ничего нет» скептически сказал нотариус. «Покупатель, указанный в договоре купли-продажи, должен быть тот, кто на самом деле покупает владение. Тот, кто в случае чего будет нести ответственность за земли, в том числе материальные. Долги оплачивать, когда вы в конец обанкротите хозяйство. Я действую согласно земельному кодексу и не нарушаю ни буквы. Не испепелите меня взглядом, леди!» Я прищурилась и стиснула зубы. В земельном кодексе я разбиралась плохо. В институте эти науки считались мужскими а значит, запретными для изучения девочками. Нам не преподавали ничего, с чем может столкнуться женщина, если окажется одна в этом суровом мире. Самостоятельных женщин у нас не любили. Что же делать? Ни за что не укажу. Ни дяди, ни кузенов, иначе они все отберут. Себя укажу. Себя? Я же сама покупаю и отвечать сама собираюсь. Я макнула перо в чернила и написала свое имя. Кэтлин Перри. Но так нельзя. Это ведь не ваши деньги, на которые вы покупаете. «Спокойно. У меня есть подтверждающий чек, который я обналичила. Я достала золотистую бумажку. Он на мое имя. Мои деньги. Прикрепите к договору, если желаете». Нотариус внимательно изучил чек со всех сторон и даже посмотрел на него под лупой, а затем вновь поглядел на меня. В глазах его сверкало недовольство и бешенство. «Кто такой Лорд Стикривер?» – процедил он. «Господин нотариус, я же не спрашиваю, кто ваши клиенты, которые платят вам деньги». «Возможно, не все из них хотят, чтобы оглашали их имена». Я мило улыбнулась. Мужчина смирил меня взглядом. «Казалось, ему просто очень хочется найти предлог, чтобы помешать мне вступить во владение землей. Просто так, потому что шовинист». «Ладно, чек подтверждает, что деньги ваши», — фыркнул нотариус. Недовольно вздохнув, он поставил печать на договоре купли-продажи и прикрепил к нему чек. Затем написал мое имя на купче большими красивыми буквами. «Кэтлин Перри» и протянул мне заветный, пожелтевший от времени документ. Я взяла купчую, прижала к груди и счастливо улыбнулась. Победа! Сердце наполнилось восторгом. Я хозяйка усадьбы. Последнее столь же сильное ощущение счастья было, наверное, когда я узнала о том, что мне предложили обучение в столичном институте благородных девиц. И еще, наверное, когда на мое совершеннолетие правительство прислало баснословные подарки. Воздушные шары. Огромную коробку лучших в столице конфет, а еще букет белых роз. Потом и другие девочки стали получать такие подарки. Но я была первая, и это было невероятно приятно. Купча на оборонства – путь в мое стабильное светлое будущее, где все зависит теперь только от меня. «Поздравляю с приобретением баронства, леди Перри», – процедил нотариус, поднимаясь с кресла и собирая со стола бумаги. «Договор купли-продажи я отправлю в архив для отчетности. «Благодарю», – кивнула я. Я положила купчую на усадьбу в широкий внутренний карман плаща и вышла из аукционного дома. Отлично, я победила. Я умница. Но радоваться рано. Теперь, чтобы поднять хозяйство, возобновить работу сыроварни, я должна срочно вернуть себе бытовую магию. Я стала ловить экипаж, перед отбытием в усадьбу, заглянув в свой институт к магине Элеоноре, ректору благородного пансиона и моей наставнице. У нас с леди Элеонорой были напряженные отношения ввиду разных взглядов на замужество и деторождение, но при этом очень теплые. Она была просто мировая женщина, хоть и строгая. Может быть, магиня подскажет, почему наши с герцогом фамильяры обменялись и как все вернуть назад. Леди Перри, подождите. Я хотел с вами поговорить. Окликнул меня мужской голос.